Тут же раскаялся он. «Вот что значит девка. Не хотел, обрякнул брякнул. Еле двадцать пять, наверное». «Искатели приходят не ради того, чтобы уйти», — довольно надменно пояснила Норрис. «Мы ищем то, что обманутые называют исполнителем желаний или пьедесталом». «Ага». «Погон решил пока этим и ограничиться. Любопытство в зоне не поощряется»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 Ты ее знаешь? Встречались прежде, кивнул погон. Прости, но я убрал оружие, чтобы не вышло глупостей. Норис просто уйдет сейчас, но совсем. Запорезанные проводки в норе я вам должна каждому по десятке. Норис встала, принялась одной рукой возиться с запором. Согласны? Маловато. Хрипло возразил варк. Хотя дело не в тебе. «Я тебя на сотку выставляю, Погон. Ты, конечно, парень самостоятельный, но надо было со мной раньше поговорить. И еще на ра. Черт тебе что!» Погон кивнул. Сотня так сотня, все равно он в этих рублях мало разбирается. Правда, червь долгами себе путь к могиле проложил. Но там вроде бы речь шла совсем о других суммах. Вот и славно».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 «Буду караулить», — легко согласился погон и поднес поближе табурет. «Так что дальше?» — улыбнулась она и... и... я насторожился. Кровь кровью, но особо эмоциональной. Долго тут не живут, сам понимаешь. Легонько так провел рукой ей под платьем. Каблуки в платьях ходили, заход у них такой понтовый был. «И чувствую, что-то есть, что-то лишнее. Ну, говорю, рассказывай».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 «Да значит, она всем психом псих. какой там бояться?» «Я счастлив был, что она сама себя рванула, когда я ее крутил. И зарекся. Все. Убил?» «Не, ну зачем так?» «Поговорили немного. Я ей принес извинения. Сошлись на пятистах. Ей нужно было выйти на базу, так что сотню я сразу отработал. Дорогу показал. Ну, а больше не виделись. Вообще-то я боялся».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 варку селся на пол. Да, и в туфельках. Вроде как поначалу они себя называли «вызов». Понятно, кому «вызов». «Зона». Но когда группировка устоялась, оказалось, что зовут их «каблуки». Имена ведь не выбирают, верно? И чем занимались? Трудно сказать. Вот честь, понятное дело. Эти ребята с «Зоной» воюют. Будто можно всех мутантов перебить». «Пьедестал — наоборот. Вроде как парни поклоняются чаес. Я к ним, кстати, лучше отношусь, чем к чести. А ты?» Погон пожал плечами. «Конечно, он понятия не имел ни о тех, ни о других. Наверное, тоже. Хотя мне все равно». «Оно так», — кивнул Варк. «Все равно. Но встречаться с честью не люблю. Они ведь и нас всех тоже ненавидят». «Если вдруг закончатся мутанты, и, и, и нас перебьют. Правда, это будет сложнее». Варк хрипло рассмеялся. «Клоун — один из поставщиков чести. По секрету. Недавно БМП им задвинул. Неплохая сделка — четыре с половиной тысячи. Моя жизнь, боюсь, столько не стоит». «БМП?» Погон не смог сдержать восклицание.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 «Да уж тварь вроде деструктора, сидя в норе, смогла бы загипнотизировать людей, не выходя наружу. Может быть, даже зомбировать, превратить в бессмысленных тварей». «Надо сходить», — повторил он. «А в самом деле ли это мои мысли? Никто ведь меня не заставляет туда лезть». «Возьми фонарик. Только осторожней, сам видишь. Стрелять мне будет некуда, разве что в задницу тебе».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 «Попадись только мне сейчас, Хвостенко, Очекян, Кровец, да кто угодно. Драться, так драться до смерти, а тогда сильных нет, потому что жизнь у каждого только одна». Нарапа немного уходила вверх. Фонарь высвечивал все новые метры черной земли. «Не завалило бы», — вдруг спохватился погон. «Крепежа нет, а варк на помощь не полезет». «Как там?»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 По какому-то наитию выключил фонарик. Все равно никто не сможет подобраться беззвучно. Деструктор, наверное, не сможет меня загипнотизировать в темноте. Ему ведь нужно встретиться со мной взглядом. Так, кого еще я помню? Слонопотамы, зомби, дохлые псы. Никто из них не смог бы смолчать под пулями. Зачем? Эх, надо было спросить у Норис, кто ее преследовал.